Глава пятая, в которой говорится о свадьбе, о том, что ей предшествовало и о ее естественных последствиях. 1. Последний раз я видел Терезу незамужней, когда она ныряла в свадебное платье, которое ей протягивал Тео. Нырять очень верный для этой ситуации глагол: Темно-синее, как ночное небо платье поглотила мою астральную сестренку, словно она прыгнула с высот небесных в глубокое бездонное море. Но через секунду, будто в волшебной сказке, вынырнула сначала ее голова, затем руки, и свадебное платье вдруг вспыхнуло яркими веселыми огоньками. Со стороны малышей Жервезы и наших детишек, усявшихся в кружок, словно на цирковом выступлении знаменитого фокусника, послышались охи да ахи. «Большая медведица! Андромеда! созвездие Ориона!» Такова была задумка Тео. Усеять свадебное платье, похожее на темное ночное небо, всевозможными созвездиями, которыми была забита голова Терезы. Быстрюки Жервезы, которым выпала честь следовать за молодожёнами во время свадебной церемонии и которых Тереза научила читать по небу, как по книге, На перебой выкрикивали названия знакомых им созвездий, с восхищением уставившись на невесту, которая кружилась по комнате, словно грациозно плывущий в невесомости космический корабль. «Кассиопея! Эридан! Скульптор! Созвездие рыб! Телец! Телец!» Малыш тут же узнал и мигающий небосвод, светящуюся голову невесты, на которую Тео водрузил ореол, переливающийся бледно-голубыми огоньками. «Северное сияние! Северное сияние! Я первый сказал!» В этом деле он оказался проворнее плодов страсти и желал, чтобы все об этом знали. Тео выдал ему диплом астронома. «Да ты просто док, малыш!» После чего повернулся ко мне. «Ну а ты, Бен, что об этом думаешь?» «Уже давно было пора, чтобы Тео заменил у Уолта Диснея фею, сеющую перед каждым мультиком волшебные блестки. Вот что я об этом думал». «Твой взгляд выдаёт тебя, Бен. Ты находишь это платье изумительным и не хочешь этого признавать? Блестящее платье, мой дорогой. Ты хочешь знать, что оно мне принесло?» — добавил он, шепнув мне на ухо. «Целых два дня в объятиях ЭРВЕ. Мари Кольбер пообещал ему устроить уикенд в моей постели. Токио-Париж в бизнес-классе. Вот так-то! Это пришлось очень даже кстати. Бедняжка уже весь изнывал. Впрочем, я тоже». «Нет, Мари Кольбер решительно вобрал в себя все достоинства, которыми только может обладать человек». «Погоди. Самое красивое тебе еще предстоит увидеть». Самым красивым оказался шлейф к платью невесты, который должен был символизировать комету Галея. Очень скоро все увидят, как ее светящийся хвост проплывет по паперти церкви Сен-Филипп-дю-Руль и по экранам телевизоров. Быстрюки из плодов страсти, которых Тео вырядил в костюмы падающих звезд, будут поддерживать шлейф своими позолоченными ручками. Нет, я должен высказать все, что думаю об этой телепередаче, этом великом венчании с благотворительным налетом. Какая дерьмовая вишенка, черт возьми, украсит отвратительный торт на этой долбанной свадьбе! Когда я заметил Терезе, что за всем этим балаганом теряется душа, она заявила мне, что, обручаясь с Мари Кальбеаром, она обручается с делом с большой буквы а всякое дело которое нужно защищать требует большого резонанса в обществе любой брак это обязательство бенджамен а всякое обязательство означает самоотречение просто в моем случае это происходит в большей степени вот и все скажем так я приношу себя в жертву телевизионным камерам короче говоря свадьба жанны дарк так или иначе на следующий день после свадьбы В воскресенье вечером, когда подошло время телепередачи, я приобщился к брачной церемонии своей сестры вместе с миллионами других телезрителей. В условиях прямой трансляции, как было, видите ли, объявлено. В условиях до такой степени условных, что создавалось впечатление, будто режиссер телепередачи раз десять заставлял молодожёнов входить и выходить из церкви, словно тех преследовал злой рок. Стоял тихий, теплый вечер. Амар, Хадуш, Мой и Симон установили телевизор из бара Кутубе прямо на одном из деревьев, украшающих наш бульвар, и расставили на тротуаре столики и стулья. К нам в гости, казалось, пожаловал весь Бельвиль. И не только одни приглашенные. Синкретичный запах запеченный в карамели утки и жареной баранины объединил в дружественной атмосфере кориандра людей разного происхождения и вероисповедания. Равин Разон разливал собравшимся кошерное бордо, свой вклад в приданое Терезы. Все жрали и пили с восхищением, уставившись в экран телевизора. А ведь мне Тереза предсказывала, что меня покажут по телевизору.